Глава двадцатая. Записка тоже меня отвлекла, а уже пора было по всем мчаться на вокзал. Сначала у меня еще была мысль взять с собой кого-нибудь из знакомых по лагерю, но потом я отказался от этой идеи. Встреча толпой грозила перерасти в вечер воспоминаний, а разговоры в духе «а помнишь» могут продолжаться бесконечно и затем плавно перетечь в расспросы «а что в Москве?». Сомневаюсь, что Алла отвела в своем расписании несколько часов на все эти дискуссии. Поэтому на вокзал я отправился в одиночку, и это дало мне лишнюю возможность поразмышлять обо всем происходящем. То, что касается бокса, неожиданно продвигалось даже круче, чем я мог мечтать. Оценка мощных кубинцев говорила о многом. Значит, все мои наполеоновские планы были не пустыми мечтаниями. Достичь этого вполне реально. Значит, моя главная задача теперь — не сбавлять темпы. А для этого нужно было не отвлекаться на разные личные истории или, во всяком случае, не ставить их во главу угла, оставляя на каком-нибудь пятом-десятом месте по значимости. А тут мало того, что приходится разводить между собой двух девчонок, так еще и от этого дембеля не отвяжешься». Как бы мне так исхитриться, соблюсти этот здоровый баланс, чтобы главное дело не пострадало? По дороге мне так и не удалось придумать на этот счет ничего путного. А на вокзале меня ждал еще один сюрприз. Поезд серьезно задерживался, и теперь его прибытие ожидалось аж в первом часу. Вот это да, придется мне снова ужиком проползать в общагу посреди ночи. Ведь подвести Аллу и нарушить свое обещание я не мог. Что ж, будем ждать, ничего другого мне все равно не остается. За два с лишним часа я раз десять измерил шагами несчастный Казанский, осторожно погулял по окрестностям, стараясь не попасться на глаза ни ментам, ни тем, кто меня мог бы им сдать. Подросток, гуляющий ночью в одиночку, в советское время вызывал понятные вопросы. Еще я оглядывался, чтобы не перейти дорожку каким-нибудь так же хулиганам. Тут советская милиция меня бережет, но вокзал есть вокзал. Здесь за своей безопасностью во все времена и во всех странах нужно следить в оба глаза. «Прибывает на третий путь», — равнодушно объявил монотонный женский голос из матюгальников. «Да неужели?» Успевший за время ожидания изрядно заскучать, я рванул на перрон. Людские толпы, изрядно раздраженные вынужденной задержкой, а ведь многим из нас с вокзала еще нужно было как-то добираться по довольно дальним адресам, а транспорт уже не ходил, едва не смели меня с дороги. Я уже начал думать, что лучше бы мне было подождать Аллу в самом здании, как вдруг откуда-то сбоку раздался знакомый голос. «Миша! Мишка, ну ты даешь!» Я вернулся на звук и увидел улыбающуюся Аллу с двумя чемоданами. Ее лицо выражало радостное изумление. «Я, честно говоря, думала, что ты меня не дождешься», — объяснила она. «Знаешь, там с этой задержкой, я так понимаю, сейчас половина поезда свои планы меняет. А ты прямо как стойкий оловянный солдатик. Надо, значит, на посту». «Ну ты что? Я же обещал», — скромно сказал я а свои обещания привык сдерживать. Молодец, — похвалила меня Алла. Но, честно говоря, если бы ты ушел, я бы поняла и не обиделась. Мало того, что ждать пришлось почти три часа, так еще и ночь теперь на дворе. А у тебя все-таки расписание, с утра, небось, тренировки какие-нибудь. Ты же у нас теперь профессиональный спортсмен. Что есть, то есть, — согласился я и горделиво добавил. Но я же не мог оставить девушку посреди ночи одну на вокзале. — Ах ты мой, джентльмен! Алла ласково потрепала меня по волосам. — Но теперь получается, что мы с тобой на этом вокзале застряли вдвоем. Надо, наверное, вызвать такси. Я тебя высажу у твоей общаги и поеду дальше. Где здесь автомат? Я взял Алины чемоданы и направился к телефонным автоматам. Пока ослонялся, изучил здание вокзала так хорошо, что мог бы, наверное, найти любую точку в нем, если и не с закрытыми глазами, то без лишних раздумий. Дойдя до телефона, Фала вынула записную книжку, где, как оказалось, у нее были записаны все московские номера, которые хотя бы теоретически могут пригодиться в какой-то момент я отошел на пару метров чтобы не подслушивать и заодно и присмотреть за чемоданами но из телефона буткела вышла сильно оззадачененный ты представляешь они сказали подождать сообщила она если у них будут свободные машины то приедут вот это сервис я уже честно говоря отвык от такого в своем будущем С этими бесконечными приложениями на все случаи жизни, системой отзывов, скидочными подписками и прочими благами, иногда вообще забываешь о каких-то потребительских проблемах. Вот когда я мысленно похвалил себя за то, что не стал никого звать с собой навстречу Аллы. Выдернул бы сейчас людей, почем зря ночью на вокзал, а ведь далеко не все готовы ради этого пожертвовать своим сном, да и вообще это я и что то обещала не они и сколько придется ждать уточнил я алла грустно покачала головой они не сказали ответила она у меня в том году подруга вот так же в москву приехала так ей три часа ждать пришлось мы замолчали честно говоря сидеть на вокзале три или сколько там часов мне как то не улыбалось Не то чтобы мне было неприятно общество Аллы, но все-таки она была права. График, дисциплину никто не отменял. И если с утра я снова приду в зал разбитым и не выспавшимся, то а я ведь еще надеялся напроситься на тренировку с кубинцами, а тут не то что тренировка, поспать бы нормально и то подарок. Давай немного подождем, предложила Алла. Если в ближайшие, скажем, минут двадцать 20... Никто не приедет, то беги домой. Ну, то есть в общежитие. Ты и так уже из-за меня чуть ли не полночи здесь провел. А тебе надо выспаться. А ты как же, не понял я. Тебе ведь добираться вообще непонятно куда, да еще и с чемоданами. Ну, так что ж теперь поделаешь, пожалуй, плечами Алла. До утра посижу здесь, в зале ожидания, а утром поеду на метро. Как-нибудь доберусь, немаленько. Спасибо тебе, что встретил. Она широко улыбнулась. Мы сидели на неудобных вокзальных креслах и говорили о всякой ерунде. Как было в лагере, кто что отчебучил, кто что планировал после лета, и получится ли реализовать эти планы. В общем, обычная светская беседа ни о чем. Если бы дело происходило где-нибудь в парке после обеда замороженным, все было бы просто отлично. Но посреди ночи на вокзале, когда чувствуешь, как на бегу останавливаются мысли и не имеет спина. Внезапно у меня созрел план. Послушай, Алла, прервал я ее рассказ об очередной подруженции, которая все не могла решить, стоит ей идти работать вожатой или нет. Я думаю, ночевать здесь не самая лучшая идея. Ну да, вздохнула Алла, но других вариантов-то нет. Есть, уверенно ответил я. Сейчас идем ко мне в общежитие. У нас там есть один балбес, который почти никогда не ночует на своем месте, а ты хоть нормально ляжешь и поспишь. Переночуешь у нас в комнате, а на утро спокойно пойдешь, куда тебе надо. Алла уставилась на меня так, как будто я ей предложил выгнать из кабины поезда машиниста и улечься там. Но это ведь неудобно как-то, нерешительно проговорила она. — Да все удобно, — сказал я. — Чего неудобно-то? — Там вообще чуть ли не этажа наших, которые тебя знают. На соседней койке от меня Сеня, кстати, спит. Он тоже обрадуется, когда тебя увидит. Пойдем. Сейчас дойдем минут за сорок, пятьдесят. Пока устроишься, у тебя еще останется несколько часов на здоровый крепкий сон. — А как я туда пройду-то? — продолжала сомневаться Алла. — У вас ведь наверняка сторож там сидит. Тем более по ночам. — А, и сторож тоже мне, — отмахнулся я. — Там или баба Лида на ночь осталась, вахтерша наша, или действительно сторож. И она, и он — люди пожилые. Они не то, что ночью, днем-то засыпают на ходу, а по ночам их вообще не разбудишь. Так что тихонечко пройдешь, и все. Главное — не шуметь. Да и, кстати, если уж кто-то из них будет на посту, мы просто их уговорим. Тут даже самые последние хулиганы — Легко кого-нибудь проводят на ночлег под гарантию тишины и покоя. А уж я-то и вовсе на хорошем счету, и еще никого из них ни о чем никогда не просил. Но надо же когда-то начинать пользоваться своей идеальной репутацией, настоял я. Алла еще посомневалась, но как будто бы больше для вида, чтобы соблюсти нормы приличия. Обычная реакция девушек вроде «я согласна», Но сделай так, чтобы я ни за что не отвечала. Ну и ладно. Конечно, прогулка с красивой девушкой по ночному городу — это отдельный вид удовольствия, которому не способны помешать даже тяжелые чемоданы. Хотя меня все время подмывало спросить, чего она туда такого нагрузила? Домашнюю библиотеку перевозила, что ли? Да и сама Алла, кажется, немного расслабилась и перестала переживать по поводу... Это как-то неудобно. Я рассказывал ей про то, как протекает моя жизнь в Динамо, про упорные тренировки. Конечно, не забыл о визите кубинцев и о том, что именно меня, прославленные профи, выделили из всех, кого они успели увидеть в Москве. — А я никогда в тебе и не сомневалась, — игриво улыбнувшись, заявила Алла. — Ты такой упорный, что сразу видно, у тебя все получится. Но когда мы подошли поближе к общежитию, довольно улыбка стерлась с моего лица. И чем лучше я мог рассмотреть силуэты в окне, тем четче на нем прорисовывалась недовольная мина. Честно говоря, я рассчитывал, что наш алкогерой Бабушкин снова убежит куда-нибудь на всю ночь. За все время, сколько я тут жил, он ночевал здесь в лучшем случае неделю. В основном же его еще с вечера уносило в какие-нибудь компании, и на утренних тренировках он появлялся все реже и реже. А если все-таки появлялся, то зачастую даже не заруливал в комнату, приходя, что называется, впритык. Так что фигура бабушкина, который шатался по нашей комнате туда-сюда в одних трусах, удивила меня неприятно. В то веки я привел в комнату гостью, а тут это стихийное бедствие но плана своего я отменять не собирался. Зайдя в здание, мы тут же наткнулись на нашу вахтершу, которая недоуменно уставилась на меня. — Миш, ты чего это невесту к себе жить привел? С чемоданами гляжу? — шутливо спросила баба Лида. — А как же и твой спорт? — Баблид, Лид, — полголоса заговорил я. — Тут такое дело. Это врач из детского лагеря, где я отдыхал летом. Приехала в Москву, поезд опоздал на несколько часов. Метро закрыто, такси ехать отказывается. Можно она переночует у нас в комнате, а завтра утром и едет. Я вам обещаю, что никакого шума не будет. Ну, не на улице же человека оставлять. «Это, конечно, да», — согласилась вахтерша. «Только ты смотри, чтоб до вашего тренера не дошло». — Я-то, конечно, никому ничего не скажу, я тебя знаю, парень, ты положительный. Но за ваших тренеров не скажу, как они к этому отнесутся, если прознают. Еще и мне влетит вместе с тобой, что посторонних в общежитии пускаю. Да не волнуйтесь вы, что вы, — заверил я ее, — это и не в моих интересах тоже. Только я сейчас быстренько сбегаю, приберусь, а то я там все разбросал, как-то неудобно перед гостями. хорошо? Сбегая на лестничный пролет, я обернулся. Алла и баба Лида смотрели на меня с теплотой, как на знакомого ребенка, который очень быстро начал взрослеть. Ну, а у меня в голове свербила одна и та же мысль, как мне убрать из номера бабушкина. Сказать ему, что ко мне пришла девушка, так это разговоров потом не оберешься. И сейчас расспросами достанет, и потом еще год как минимум будет вспоминать со своими дружками. Да и, по правде сказать, если кто-то приводил сюда тайком на ночь девушку, то особенного секрета из этого не делал. Максимум просил всех заночевать где-нибудь еще, а часто даже и без этого обходились. А здесь сразу возникнут вопросы, почему я его прошу уйти, а нет. Внезапно меня осенило. Как я мог забыть, я же и у себя в тумбочке бутылку виски. Вот и способ, как чувствовал. Бабушкин в силу возраста еще не успел дойти до стадии выпивания в одиночку, и ему обязательно требовалась веселая компания, где были друзья с веселыми историями и девчонки, которые приходят в восхищение от одного его спортивного вида. Причем несколько таких компаний, как я слышал обычно, терлись неподалеку от нашей общаги. Он умел выбирать себе друзей по своим потребностям. Вот на этом мы сейчас и сыграем. Денис. С порога заявила полушепотом. — У меня к тебе предложение. — У тебя ко мне, — изумился бабушкин. — Это еще какое? — Понимаешь, мне тут случайно перепала одна вещь, — таинственно начал я. — Так вот, мне-то она совсем без надобности. А тебе наверняка пригодится. — Это какая еще вещь? — продолжал недоумевать Денис. Я прылся в тумбочке и извлек оттуда бутылку. Денис аж присвистнул от неожиданности. — Ну, то ты прав, конечно, — ухмыльнулся он. — Применение я ей точно найду. Он проворно взял бутылку и, наскоро одевшись, вышел. Через полминуты я выглянул в окно и увидел его весело переходящего улицу с бутылкой виски в руке. Конечно, одно дело идти в гости просто так, и совсем другое — с бутылкой, с которой ты везде желанный гость. Поэтому он и мотался по комнате, бедный. Маялся, соображая, где бы сейчас намутить алкоголя. Я хотел было спуститься вниз, за аллы, но тут открылась дверь, и она сама втащила в комнату свои чемоданы. — Ваша бабулька — просто прелесть, — сообщила она мне шепотом, пытаясь отдышаться. — Сначала все рассказывала мне про тебя, какой у нас Миша, дескать, образцовый мальчик. Видимо, приняла меня за какую-то твою родственницу. Не просто же так ты врача будешь к себе приглашать. А потом сказала, что лучше мне уже подниматься к тебе. Говорит, бардак меня все равно не испугает. Да и не такие уж вы здесь неряхи, чтобы в обморок от этого падать. А если мне там с ней сидеть, то может пройти кто-нибудь из начальства, и тогда придется объясняться. — Ой, придумает, — тоже отмахнулся я. — Ты на часы посмотри, кто из начальства будет посреди ночи шататься по общаге. Они же не патрульные в конце-то концов. — Ну, как она мне сказала, я так и говорю, — развела руками Алла и вдруг увидела дремавшего Сеню. — Ой, это что, Сенька, что ли? Мне кажется, или он сильно похудел? — Тебе не кажется, — усмехнулся я. — Я же говорю, напряженные тренировки, пахота, дисциплина — это тебе не отдых на курорте. Тут все лишнее быстро уходит, и не только в смысле веса. Кстати. Алла полезла в один из чемоданов. — Хорошо, что ты напомнил прокурор. Я же тебе привезла подарок. Специально выбирала покрупнее, чтобы было необычно. Вот тебе сувенир с юга, — сказала она и вручила мне огромную морскую ракушку. Я обомлел. Это же было именно то, что я обещал подарить Ленке. — Ай да Алла, ай да молодец. Теперь мне не придется бегать по всей Москве в поисках и уж тем более напоминать Олуху-Бабушкину о его обещаниях. Одной головной болью меньше, да и учитывая невеселую Ленкину историю, может быть, мне удастся немного поднять ей настроение. Конечно, не очень-то красиво дарить одной девушке подарок другой девушке, но, во-первых, с Аллой у меня никаких романтических отношений все-таки не было, как и с Ленкой, кстати, а, во-вторых, подарок он на то подарок, что адресат может распоряжаться им по своему усмотрению, ведь так? Да и вообще, вот Алла завтра уедет, и когда я с ней встречусь в следующий раз, опять через полгода или год, все уже десять раз забудут обо всех этих сувенирах. Так что ракушку я принял с искренней благодарностью и облегчением. — Спасибо тебе огромное, — сказал я. — А море в ней слышно? — Еще как слышно, — подтвердила Алла. Я поднес ракушку к уху и, как мне показалось, услышал и шум прибоя, и даже крики чаек и бульканье воды от гальки, которые в нее бросались. Впрочем, насчет чаек и гальки — это уже была моя фантазия. Но все равно приятно. — Это так здорово! — восхитился я, бережно пряча подарок Аллы в тумбочку, как раз на место вискаря. — Будешь слушать море и вспоминать лагерь, — сказала Алла и немного смущенно добавила. Может, и меня немножко. Хотя, в принципе, можешь это кому-нибудь подарить, кому тебе надо. Таких ракушек в Москве не найдешь. Большая редкость. — Спасибо еще раз, — сказал я. Ты даже не представляешь, как ты угадала с подарком. — Ну и хорошо, — успокоилась Алла. — Слушай, мне, конечно, все-таки неудобно, но ты говорил, что можно будет прилечь. Я просто сегодня устала очень с этими поездами, чемоданами. — А, да, извини, я просто был под впечатлением от ракушки, — сказал я, и сделал жест в сторону кровати бабушкина. Хорошо еще, что именно сегодня у нас меняли постельное белье. — Вот твоя кровать на остаток ночи, а завтра встанешь вместе со всеми и тихонько выйдешь, и никаких проблем. Видимо, Алла действительно очень устала, потому что легла она прямо в дорожной одежде. Я же быстро разделся и тоже нырнул под свое одеяло. «Знаешь, — донесся до меня полусонный голос Аллы, — а ты очень сильно повзрослел, пока мы не виделись». «Ну так это естественно», — с улыбкой ответил я. «Люди растут, взрослеют, потом стареют». «Нет-нет», — возразила Алла. «Это-то как раз все понятно. Я не об этом. Ты как-то возмужал, внутренне что ли. Во всяком случае, сегодня ты себя повел, как настоящий мужчина». То есть я не хочу сказать, что ты в лагере был как девчонка, но все же в основном тебе говорила ребяческая. А сейчас смотрю на тебя. Уже практически взрослый человек. Я шепот, повисал в тишине нашей комнаты, как что-то нездешнее. Неприятно это слышать, отозвался я. Я не обманывал, мне действительно приятно было это слышать от Таллы. Словно между нами росло что-то большее, чем просто знакомство и общение с моментами повседневного флирта. Чувствовалось, что сегодня Алла действительно посмотрела на меня чуть по-другому. Нельзя было бы не заметить симпатии, нежды теплоты в ее голосе. Но очевидным было и другое, пока что она продолжала держать меня на ощутимой дистанции. Что, в общем-то, было неудивительным. Она же не догадывалась обо всех моих приключениях с путешествием во времени. ней действительно оставался почти ребенком.